Самолет, набирая скорость, побежал по бетонной взлетной дорожке. Казалось, он никак не может оторваться. Навстречу с пугающей быстротой мчался забор. Еще несколько секунд, и они в него врежутся. Но как раз в том месте, где кончилась бетонная дорожка, самолет оторвался от земли и, едва не задев забор, стал набирать высоту. Скоро внизу как рассыпанные снежинки, забелели барашки океанских волн. Впереди несколько часов полета. Солнце зайдет в неурочный час, чтобы не взойти до тех пор, пока муцикавые и Кото не вернутся в свою Японию. Теперь они летят, чтобы соорудить ледовый аэродром, обгоняя время, заставляя Солнце быстрее опускаться к горизонту. Внизу — однообразная равнина моря. Справа, в тумане, можно различить смутные очертания Аляски. Скоро Берингов пролив. Кото жадно впитывал впечатление полета. Но они омрачались чувством тошноты, с которым он едва мог совладать. Самолет ощутимо качало Он то и дело проваливался куда-то вниз, и Кото чувствовал, что теряет вес. Берингов пролив быстро промелькнул внизу. кодо различил землю слева. Чукотка. Впереди вечные льды ледовитого океана. Муцикава непрестанно делал наблюдение, устанавливая местонахождение самолета. Солнце исчезло. Самолет влетел в ночь. Яркие полярные звезды разбрызганным светом наполнили холодное черное небо. Полированный платиной отливали залитые лунным сиянием беспредельные снега, испещленные темной сеткой теней от торосов. Льды, льды, льды. Муцикава закончил наблюдение и дал указание Джейну, Немного изменить курс. Двадцать галлонов чертей, два пропеллера вам в глотку. Неужели отклонился? В жизни не было со мной такой штуки. Однако Джейну, несмотря на все его проклятия, пришлось повиноваться. В унылом однообразии простирался внизу застывший океан, над которым висел самолет. Движение совершенно не ощущалось. Остановилось, как будто и время. Кота положительно не знал, как долго летят они над ледяной пустыней. Кота ждал, что новые впечатление захватят его, но все лишь угнетало. «Здесь... здесь снижаться!» Почему-то хрипло. Проговорил Муцикава, протирая очки. Пилот, повинуясь приказанию, положил самолет на правое крыло. Спустившись ниже, он стал делать круг, выискивая подходящее место для посадки. Ледяное поле, представлявшееся сверху таким гладким, при ближайшем рассмотрении, оказалось сплошь усеянным торосами, похожими на гигантские ледяные барашки невидимых волн. Самолет кружил около получаса. Муцикава снова и снова проверял его местонахождение, заставлял ругающегося Джейна вновь возвращаться к намеченному пункту. Кото удивился решению Муцикавы опуститься именно здесь. Джейн, несмотря на свое ухорство, никак не осмеливался снизиться. Лунный свет был обманчив. И там, где Кото видел ровную снежную площадку, опытный глаз пилота подмечал неровности. Муцикава начинал раздражаться. Не полетят же они, в конце концов, обратно, так и не найдя места для посадки. «Эй!» — прокричал он Джейну. «Я вижу, вас прогнали с военной службы не за лихачество, а за трусость». «Сделай себе галстуки с собственной ноги!» — пробурчал Джейн, продолжая кружить над торосистыми льдами. Довольно долго еще бормотал он проклятие по адресу Муцикавы. Вдруг самолет резко пошел к низу. Джейн или обнаружил подходящую площадку, или решился на риск. Быстро замелькали внизу белые пятна. Помчались бледные серебристые струи льда и снега, сливаясь в обманчивые слепящие полосы, темными вспышками проносились черные тени. Торосы! Поздно! Поздно! Самолет тряхнуло! Кота полетел вперед и ударился о стенку лбом. Через стекла кабины он видел мчащиеся сами глыбы с длинными тенями. Что-то захустело заскрежетало. Кота упал на пол кабины. Последнее, что он увидел через разбитое стекло, был неподвижный снег, залитый мертвым металлическим светом. Кота очнулся от того, что ему снегом растирали щеки. «Я жив?» — тихо спросил он. «Да, извините, пока вы живы», — иронически заметил Муцикава. кото попытался встать. Это ему удалось. Кажется, все цело. Руки, ноги, голова. Огляделся. Они с Муцикавой стояли на снегу. В нескольких шагах лежал, беспомощно уставив в небо одно крыло, «Их, самолет!» У Кота похолодела спина. Муцикава насмешливо смотрел на него. «Да?» — сказал он, отвечая на немой вопрос Коту. «Эта машина уже не поднимется в воздух». «Ах, где же пилоты?» «Один из них подобен этой машине, извините». «Другой возится с ним». значит Значит, посадка была неудачной. Извините, ничего не могу добавить к сказанному. Что же теперь делать? Растерянно спросил юноша. Муцикава пожал плечами. выполнять задание компании. Строить ледовый аэродром. Ведь мы получаем жалование. А время не ждет. Получаем жалование. Механически повторил Гото, и нельзя терять ни минуты. Я только что определил наше местонахождение. Надо спешить.